Глава 493. Каменная табличка. Время пронеслось над горами и землями, унося людей прошлого прочь. От них остались лишь воспоминания и забытые истории. Она была будто музыка, будто грустная трагическая песня. Санему стоял на сундуке, держав в своих объятиях девушку, в тот миг, как на них упал свет времени. Как только лучи приземлились на их тела, девушка из прошлого превратилась в сыпки песок исчезнувший вместе с тьмой. Пронзительный солнечный свет оросил золотую пустыню, освещенную, напоминающую чешую дюны. Когда-то это место было долиной, окружённой хоть и невысокими, но завораживающими горами, но течение времени оставило от нее лишь желтый песок, простирающийся далеко за горизонт. Санимос прыгнул с сундука. Несмотря на то, что он знал, что это произойдет, он все равно не мог сдержать свою грусть. Крышка сундука открылась, выпуская оцеление наружу, Артефакт тоже, казалось, недоумевал. Еще мгновение назад в его животе находилась толпа людей, но в мгновение ока все они исчезли. Салень был напуган и растерян. Он был очень суеверен и невероятно боялся призраков, и от страха даже спрятал голову в песок, как страус. Санемо поднял голову, смотря на настоящую впереди каменную скалу, одиноко возвышающуюся над золотой пустыней, выдерживая давление песчаных бурь на протяжении десятков тысяч лет, а она так и не разрушилась, На ее поверхности сияла древняя надпись «Человеческая жизнь дороже небес». Юноша был ошеломлен, он оставил в истории что-то свое. Все, что произошло прошлой ночью, было не эхом истории или сном. Он не понимал этого удивительного происшествия, не мог объяснить, каким образом сумел вернуться на 30-40 тысяч лет в прошлое и пережить вторжение тьмы вместе с жителями города сотен процветаний. Более того, он понятия не имел, как он вернулся обратно в настоящее, и почему эпоха Высшего Императора исчезла вместе с тьмой. Тем не менее, это и вправду произошло. Он сражался бок о бок с людьми из прошлого, видел, как они отдавали свои жизни и с какими страданиями столкнулись. Более того, он увидел, как другие райские небеса пытаются уничтожить райские небеса Высшего Императора, стал свидетелем смерти и разрушений, которые это вызвало. Эпоха Высшего Императора была разрушена так же, как и эпоха Императора Основателя. Может быть, за этим стоят одни и те же райские небеса? В его сердце зародилось предположение, но у него не было никаких аргументов, чтобы его доказать. Может быть, те, кто хочет разрушить вечный мир, это те же райские небеса? Если так, то кто они? Из-под сундука молча вылез паньгонцо, поднимая голову, чтобы посмотреть на одинокую скалу посреди пустыни. Осмотрев надпись, он спокойно проговорил: Владе, какой-то цень! Должно быть, то очень разочарованная печаль, не так ли? «Может быть, ты понравился той девушке из семьи Бай, и, возможно, она даже понравилась тебе, но она не решилась произносить этого вслух, так как знала, что тебе придется уйти. Время очень жестоко». Взгляд Паньгун мерцал, в то время как колебазы его спиной тихо открылся, и воздух подлетел с густок крови. Он уставился в спину цениму. Между тем сгусток крови в небе напоминал ядовитую змею, извивающуюся перед атакой. Собственно, как и его голос, проникающий в сердца, чтобы вцепиться в душу и разрушить сердце до услушавшего, вскоре он смог обнаружить слабое место. Если бы ты остался в той эпохе, твоя жизнь стала бы совершенно не такой, как сейчас. Медленно двигаясь вперед, паньгунцо контролировал свое дыхание, от чего его голос становился все более и более внушаемым. Он говорил о совершенно другой реальности. Может быть, вас поглотило бы река любви, и у вас было бы много детей. А возможно, вам встретилось бы огромное количество неудач и опасностей, что сделало бы вашей жизни намного более интересными. Ваша история сверкала бы яркими цветами, которые вы испытывали бы в качестве мужа и жены. Как жаль! Внезапно тон его голоса стал невероятно властным. Как жаль, что вам пришлось разделиться, далеца друг от друга на десятки тысяч лет. Несмотря на любовь и симпатию, и за течение времени ваше будущее превратилось в желтый песок ⁇ фантазия! Он странно улыбнулся, а его голос исказился: Может быть, девушка из семьи Бай уже давным-давно мертва. После того, как ты ушел, она, вероятно, погибла от рук преследователей. И даже, если ей удалось сбежать, она могла выйти за кого-то замуж, родить детей и состариться. Только когда ее красота увяла, она вспомнила о юноше, появившемся из ниоткуда, чтобы погладить ее по лицу. Владыка культа цень, ты чувствуешь горечь в своем сердце? Она вцепилась в твою душу, отравляя ее. Ваньгунсо подбирался все ближе и ближе. Его голос был странным, напоминая шепот дьявольского короля, доносящийся из другого пространства, подстрекая жертву к грехопадению. Она умерла, превратилась в пыль 30-40 тысяч лет назад. Посреди этой пустыни, в которой исчезает история, кроме тебя никто не помнит о её существовании, вот так просто она утонула в пыли времени и была похоронена под золотым песком. Усмехаясь, он продолжил. В молодости тяжело различить вкус горя и грусти. В ней привыкаешь лишь взлетать к вершинам. Привыкаешь взлетать к вершинам! Теперь ты почувствовал вкус горя и грусти и испытал горечь. Ты хочешь говорить, но не в силах. Владыка то цень Твое внутреннее сердце сейчас такое хрупкое. Позволь мне закончить все это. Он собирался атаковать, когда за его спиной тело Целини начало стремительно увеличиваться в размерах. Зверь быстро взмахнул своими огромными когтями прижимая его к земле. Пань Гунсо поспешно поднялся, ну а в следующий миг был снова повален на землю. Целинь ударил по нему раз за разом, отчего он начал сплевывать кровь. «Поговори мне тут! Давай! еще что-то скажи! Жирная свинья! Думаешь, я тебя боюсь?» Впал в ярость Пань Гунсо. Острые как ножи, когти зверя щелкнули в воздухе, собираясь распороть живот противника. Внезапно раздался спокойный голос Ценьму. «Толстяк, не стоит его избивать, пусть уходит». Цырень был слегка Не Недоумевая, он спросил. «Владыка, этот мерзавец — чистое зло. Он отлично умеет сбегать и хочет причинить тебе вред. Если мы отпустим его сейчас, то поймать его в будущем будет намного сложнее». Мы сражались вместе, и он помог спасти этих людей, рискуя своей жизнью. Он заслужил шанс на жизнь. Сложив руки за спиной, Ценемов смотрелся в надпись на скале, На его лице застыло спокойное выражение. «Гроссмейстер, я не стану тебя убивать, просто уходи. Когда мы встретимся в следующий раз, я заберу твою голову». Аньгонца поднялся на ноги, стряхивая песок со своей одежды. С дрожащим взглядом он проговорил. «Ты уверен, что отпускаешь меня и не хочешь убить? Если я обернусь, ты ведь не нападешь на меня, верно?» Санимур равнодушно посмотрел на него. «Прошлой ночью погибло слишком много людей. Сегодня не хочу никого убивать». Развернувшись, пань Гуансо начал медленно отступать. Наблюдая за движением Ценему, он думал. «Несмотря на то, что случившееся было полно опасности и борьбы за жизнь, я смог получить какую-то пользу. По крайней мере, мне достались две божественных ноги. Погодите-ка, с ними могу!» Осознав, что Ценему все еще повернут к нему спиной, глаза пань Гуансо загорелись, и он обрадовался. «С ними мне не стоит бояться этого мерзавца!» «У меня есть две божественных ноги и лучшие навыки побега в мире. Даже если мне не удастся победить в бою, я всегда смогу скрыться. Более того, с такой высокой скоростью мои боевые способности также возрастут. Я могу его убить!» От волнения его сердце начало биться чаще, а в глазах мелькнули зловещие искорки, но как только он собрался атаковать, то что-то почувствовал мгновенно подлетело в воздух. Из песка вылетел свет меча, отрубив его правую ногу под корень. Задыхаясь от боли, пань Гонцо крикнул: Влады, какой-то цень! Ты не сдержал своего слова! Развернувшись, Санему равнодушно ответил: Сдержал. В прошлый раз я отрубил тебе только одну ногу, поэтому должен ее отдать. Тем не менее, не позволю тебе заполучить две божественные ноги. Гроссмейстер, я не буду тебя провожать. Находясь в воздухе, пань Гонцо опустил голову, смотря на упавшую божественную ногу. Он хотел ее поднять но золотой песок быстро проглотил конечность. Внизу под ним бесчисленные огни меча-то появлялись, стоящие в зале, переплетаясь будто серебряные иголки, надежно охраняя божественную ногу. Это была форма восьми тысяч мечей не нему. Было очевидно, что когда Пань Гунцо пытался заколдовать его, он уже отправил свои мечи в пустыню. Пань Гунцо мгновенно осознал, что шанс утерян, и стиснул зубы. За его спиной появился Лото с размером с человека. Шагнув внутрь, он исчез вместе с цветком. Влады какой-то цень, когда мы встретимся в следующий раз, я отрублю твою голову! Его голос постепенно отдалялся, прежде чем исчезнуть в глубине желтого песка. Гроссмейстер становится очень смелым и смекалистым. Санимо обернулся, и бесчисленные летающие мечи вылетели из пустыни, отправляя божественную ногу внутрь сундука. Это хорошо. Как только он достаточно смелет, убить его будет не так сложно. Сундук будто обрадовался, в спешке открывая крышку, чтобы положить божественную ногу на место. Смотря на надпись на скале, Цанему тихо проговорил: Если ты еще жива, ты найдешь меня? И жива ли ты? Десятки тысяч лет испытаний могли убить прекрасную девушку и превратить ее в розовый скелет. Он тихо сидел под скалой, не собираясь уходить. Горы вокруг разрушились, так почему это еще стоит? Надежда в его сердце еще не угасла. Владыка! Возле скалы лежит огромная каменная табличка. Сердце с нему дрогнуло, и он в спешке побежал, чтобы осмотреться. Целин стояла возле каменной таблички, наполовину поглощенной песком. Она лежала у самого подножья горы, поэтому обнаружить ее было не так уж просто. У таблички, казалось, была странная сила, охраняющая ее от песка и ветра, отчего она была в полной сохранности. На ней виднелось несколько слов. Прочитав их, юноша был слегка ошломлен. Довольно грубым почерком на табличке было написано «Владыка небесного дьявольского культа Цинь, Гроссмейстер Дворца Золотой Орхидеи, похоронены». Следующие слова было невозможно разглядеть, так как они были засыпаны желтым песком. Салин собрался сдуть его, но отценимо тут же его остановил. «Жердяй, это ловушка! Не трогай песок на табличке!» Улыбаясь, он продолжил. Используя подобный метод обмана, он определённо меня недооценивает, Я уверен, что там написано, что мы с Гроссмейстером похоронены в этом месте. Если я сдвину песок, то умру ужасной смертью». Вздрогнув не ответил. «Если бы там было мое имя, я бы сразу же все проверил». Оглянувшись по сторонам, Ценему убедился, что в желтой пустыне никого не было. Кроме него и Целине в округе не было других живых существ, и ожидать неожиданной атаки не стоило. По правде говоря, мне тоже слегка любопытно. Его взгляд мелькнул, измеряя каменную табличку в песке. Соленя тут же возникло плохое предчувствие, и он проговорил «Владыка, не делай глупостей!» Цанимо быстро отступил назад, улыбаясь. «Я хочу посмотреть, не оставил ли человек, создавший эту табличку, своего имени. Думаю, достаточно самовлюбленный, чтобы пойти на такое «Давай отойдём на 150 километров, и я исполню заклятие, чтобы расчистить песок».